Когда день стал клониться к вечеру, по просьбе Чернобога они остановились на окраине Вишневого дола, штат Канзас, население 2464. Здесь Чернобог привел их на луг за чертой города. В тени деревьев тут еще таились полосы талого снега, и трава была цвета грязи. «Подождите здесь», — сказал Чернобог. Один он вышел на середину луга, и застыл ненадолго на холодном февральском ветру. Сперва он стоял с опущенной головой, потом вдруг начал жестикулировать. «Сдается, он с кем-то разговаривает», — сказал тень. «С призраками», — ответил мистер Нанси. «Здесь раньше поклонялись ему. Сто лет назад. Тут ему приносили кровавые жертвы, возлияние крови после удара молотом. По прошествии времени жители городка сообразили, почему проезжавших через город чужаков никогда больше не видели. Здесь закапывали тела. С середины поля вернулся Чернобог. Усы его словно бы потемнели, и в седых волосах появились черные пряди. Он улыбнулся, показывая железный зуб. — Теперь мне намного лучше. — Эх! — Кое-что остается, а кровь остается дольше всего. Через луга они возвращались к припаркованному Фольксвагену. Чернобог закурил, не закашлившись при этом. — Это делали молотом, — сказал он. — Вот он, он все твердил о виселицах да копье, но для меня есть только одно. Подняв руку, он желтым от никотина пальцем крепко стукнул тень в середину лба. «Пожалуйста, не делай этого!» — вежливо попросил тень. «Пожалуйста, не делай этого!» — передразнил Чернобог. «Однажды я возьму молот и сделаю кое-что похуже, друг мой. Помни об этом!» «Да», — согласился тень, — «но если ты еще раз стукнешь меня по лбу, я тебе руку сломаю!» Чернобог фыркнул, а потом сказал. «Местные людишки должны быть благодарны!» «Здесь поднималась такая сила! Даже через тридцать лет после того, как они вынудили моих людей уйти в подполье, эта земля, эта самая земля дала миру величайшую кинозвезду всех времен, таких, как она, не бывало ни до, ни после!» «Джуди Гарланд?» — спросил Тень. «Он говорит о Луизе Брукс», — пояснил мистер Нанси. Тень решил не спрашивать, кто такая Луиза Брукс, а только спросил раздумчиво. «Послушайте, а когда Среда пошел к ним на переговоры, у них ведь было перемирие?» «Да». «А теперь мы едем забирать у них тело Среды, и сейчас тоже перемирие?» «Да». «И мы знаем, что они желают моей смерти, или просто хотят, чтобы я выбыл из игры?» «Они желают смерти всех нас», — сказал мистер Нанси. Так вот, чего я не понимаю. С чего мы решили, что на сей раз они станут играть по-честному, если со средой такого не произошло? — Вот почему мы встречаемся в центре. Он, — Чернобог нахмурился, — как бы это назвать? — Противоположность священного. — Нечестивый, — без раздумия ответил тень. — Нет, — покачал головой Чернобог, — я хотел сказать когда место менее священное, чем какое-либо другое. Я говорю об отрицательной святости. Место, где невозможно возвести храм. Место, куда никто не приезжает, а если приезжает, то старается уехать как можно скорее. Место, куда боги ступают, лишь когда их вынудят. — Не знаю, — ответил тень. — Думаю, и слова такого нет. «Это разлито по всей Америке», — продолжал Чернобог. «Вот почему нам тут не рады. Но центр... Центр хуже всего. Это как минное поле. Мы все там слишком осторожничаем, чтобы нарушать перемирие». Они подошли к мини-вену. Чернобог похлопал тень по плечу. «Не беспокойся», — с мрачным утешением сказал он. «Никто тебя не убьет. Никто, кроме меня».